Даша была в целом довольно миролюбивой, но то, что происходило с момента, когда она сначала увидела отца в объятиях тёти Аллы, а потом и вовсе услышала то, что её по сути уничтожило морально, родило в душе Дарьи те чувства, которых она никогда не испытывала: злоба, презрение, даже ненависть. И все это было направлено на тех людей, которые когда-то были для неё самыми близкими: отец, мать и крестная, её семья. Ее оплот, то, что было поддержкой на жизненном пути, и от отчего теперь не осталось и следа. Была только мама, единственный человек, на которого она могла положиться. Когда они с Антоном ехали в деревню, тот говорил ей такие вещи, которые ее отчасти пугали, а отчасти завораживали и порождали у Даши чувство, что Тоша все придумал правильно. Он предложил ей сбежать, сначала переночевать в знакомом поселке, а потом уехать туда, где отыскать их не смогут. В этой ситуации было немного жаль маму, ведь она бы стала очень переживать. Но в то же время Дарья была обижена еще и на нее, Ведь ее мать была взрослой, а это совсем не то, что они, подростки. В ее силах было сделать так, чтобы ситуация не дошла до всего этого кошмара. А потом Тошка пострадал, и Даша словно отрезвилась. Они без родных не справятся. И что ее мама, что дядя Герман, по сути, ни в чем не виноваты. И не в ответе за поступки тех людей, которые не могут держать себя в руках, и готовы не только сами влезть в грязь, но еще и затащить туда самых близких. «Тошка просил тебя зайти», — сказал дядя Герман, выйдя из палаты сына. Туда он отправился один, потому что хотел поговорить с Антоном наедине. У них не было времени на то, чтобы обсудить тот факт, что дядя Герман на самом деле не является Тошиным отцом. И Даша переживала по поводу того, как теперь Антон будет реагировать на человека, который его растил с рождения». Кажется, судя по виду дяди Германа, разговор прошел спокойно. «Хорошо», — кивнула Даша и, испытывая волнение, пошла к Антону. Ей ведь нужно было рассказать ему о главном. Существовала огромная вероятность, что они не брат и сестра. Дарья уже успела в это уверовать и надеялась получить подтверждение этому в обозримом будущем. «Дашка», — протянул Антон, как только она вошла в его палату. Тоша был бледен, но улыбался ей так открыто и с такой теплотой, что тревога, которая появилась, стоило ей увидеть парня, исчезла. «Как ты?» — спросила она, улыбаясь в ответ и заправляя прядку волос за ухо. «Теперь лучше!» — он похлопал рядом с собой по постели, давая тем самым понять, что хочет, чтобы Даша присела. «Вы говорили с отцом, ну, в смысле, с дядей Германом. Он сказал тебе про слова врача?» Начала сыпать она вопросами, устроившись на краешке кровати возле Тоши. Тот тут же протянул руку и переплел их пальцы. Ага, кивнул Антон. Сначала его улыбка стала шире, но потом померкла, заставив Дарью озадаченно нахмуриться. «И знаешь, я сказал отцу, что как только выпишусь, перееду от него». Даша невольно округлила глаза. Она не понимала, что именно имеет в виду Антон. Он винил дядю Германа в случившемся и не хотел с ним больше жить? «Почему?» — тихо спросила она, не зная, чего еще ожидать от Антона. «Потому что хочу пожить с любимой мамочкой». На лице его появилось выражение, которое, по сути, стало отголоском того, что сама Даша ощущала не так давно. Тоша злился на мать, и она на все сто процентов это заслужила. «Она боится этого, как огня!» А мне всего пятнадцать. Я еще года три просто обязан быть на родительском контроле». Он сделал издевательски умильное лицо, в губу. В потемневших глазах Антона чертенято устроили адские пляски. «И раз уж ты теперь не знаешь, кто именно твой папа...» Начала Даша, и Тоха закивал в ответ. «Да, я не знаю, кто мой папа, но у меня ведь есть любимая мамуля». Даша тоже кивнула и, отведя взгляд, задумалась. Тетя Алла с радостью отдала Антона дяде Герману, когда они разводились. Тоха был прав. Для нее присутствие родного сына станет в первую очередь досадной помехой. «Она это заслужила», — уверенно сказала Дарья, вновь переведя взгляд на Антона. «Заслужила не то слово. И надо подумать, как я стану ее изводить». Последнее слово он произнес с жёсткими нотками, которые сквозили в каждой букве. На мгновение Даша даже испытала нечто вроде страха, но тут же себя одернула. Это до момента, пока отец ее не предал, она делала все, что обычно делают дети, воспитанные в любви и принятии. И тогда последнее, о чем бы подумала, как одобрит желание Антона довести мать до белого коленя. Но сейчас все было совершенно иначе. «Тебе бы сначала в себя прийти», — покачала она головой. «Приду, куда я денусь», — ответил Тоша и сжал ее руку сильнее. А потом вечеринки, гулянки, да и вообще жизнь полная неприятных сюрпризов. И все это для моей прекрасной матушки. Он осклабился, и Даша натянуто улыбнулась ему в ответ. А твой настоящий папа, дядя Герман, не говорил о нем? спросила она. Тоша тут же помрачнел. Не говорил, но я сделаю все, чтобы выяснить, кто он. И если все это время он знал о моем существовании, но его устраивало, что меня растит чужой человек. что ж за это ответит еще и он последние слова антон произнес таким тоном что даша не сдержалась поежилась от льда звенящего в его голосе да уж похоже тоша был настроен решительно но дарья собиралась поддерживать его во всем и не планировала сходить с намеченного пути